глава 15 теория идей средняя часть диалога платона государства от конца книги 5 и до конца книги 7 посвящается главным образом вопросам чистой философии в противоположность политике. эти вопросы ставятся довольно безапелляционно в следующем заявлении пока в городах не будут или философы царствовать или нынешние цари и властители искренне и удовлетворительно философствовать пока государственная сила и философия не совпадут в одно и многие природы направляющиеся ныне отдельно кто и другой будут взаимно исключаться Да то ли ни города, ни даже, думаю, человеческий род, не жди конца злу. И описанное в наших рассуждениях государство прежде этого не родится, как могло бы, и не увидит солнечного света. Если это верно, мы должны решить, что представляет собой философ и что мы подразумеваем под философией. Следующее за этим рассуждение является самой знаменитой частью государства, и оно оказывало в дальнейшем, вероятно, самое большое влияние. Местами оно обладает исключительной литературной красотой. Читатель может не соглашаться, так же, как я, с тем, что сказано, но не может не испытать его сильного воздействия. Философия Платона основывается на разграничении между реальностью и видимостью, которое было впервые установлена Парменидом. В рассуждении Платона, которым мы сейчас занимаемся, постоянно повторяются выражения и аргументы Парменида. Однако религиозный тон, который чувствуется в рассуждениях, касающихся реальности, свойствен скорее Пифагору, чем Пармениду. Много говорится о математике и музыке, что характерно обычно для учеников Пифагора. Это сочетание логики Парменида с потусторонним миром Пифагора и Орфиков породило теорию, которая должна была принести удовлетворение и интеллекту, и религиозным чувствам. В результате получился весьма внушительный синтез, который, подвергаясь разным изменениям оказал влияние на большинство великих философов, вплоть до Гегеля и даже включая его самого. Но Платон оказал влияние не только на философов. Почему пуритане возражали против музыки и живописи и пышного ритуала католической церкви? Вы найдете ответ на это в книге десятой «Государство Платона». Почему заставляют детей учить в школе арифметику? Обоснование этому дано в книге «Седьмой государства». В следующих ниже строках дано резюме теории Платона об идеях.